Первая картина его на эту тему «Христос и грешница» была запрещена цензором и президентом Академии художеств князем Владимиром, который сказал, «Конечно, для нас картина интересная, но для народа она вредна». Вред заключался в том, что Христа Поленов изобразил без нимба, простым человеком, а народу полагалось показывать его как Бога. Картина являлась отрицанием божественности Христа, что по тогдашним временам не допускалось. Когда впоследствии грешницу все же поместили в музей Александра i р е т о к ней подвесили надпись «Блудная жена». Василий д м и т р и е и ч всегда возмущался этим обозначением картины. «Да нет же», — говорил он. Грешница, неблудная жена, с ней случилось несчастье, она впала в грех, как грешили и те, что не решались бросить в нее камень. Заветная мечта Василия д м и т р и е ч а осуществилась. Своими картинами, языком искусства он заговорил со зрителями повел свою проповедь о красоте мира и красоте человеческого духа, что и составляло его поленовскую сущность. О чисто художественной стороне поленовских работ говорилось много. Мнения художников и х у д о ж е с т в е н н о й критики были различны в зависимости от того, из какого лагеря они исходили. Важнее всего было узнать оценку труда художника широкими слоями общества, куда бросал он свои лозунги, свою проповедь. Поленов в выставке «Жизнь Христа» не ограничивался одними живописными задачами. Здесь они отходили как бы на второй план, хотя он был враг и упрощенчество в искусстве, основанного на представлении, что некоторым кругам общества недоступно большое искусство. И простому народу непонятно, как сложная техника в живописи так и значительное глубокое содержание. В таких случаях он горячился, как это они до сих пор считают народ за Иванушку-дурачка. Все еще хотят кормить его т ю р е й А дайте ему вкусное, да и полезное. Не беспокойтесь, поймет и он, что хорошо, и разберется в ваших мыслях. Что декаденты замкнулись в своем кругу и пишут только для избранных — Это я понимаю. А то еще и некоторые передвижники кормят народ сказками и наивной живописью. Никуда это не годится. Для народа нужна здоровая реальная живопись. И чем выше будет ее техника, тем больше она сможет выразить и глубокую идею. Лозунги Поленова были расшифрованы большой массой и правильно восприняты. Очеловеченный, лишенный церковной святости, его Христос был понят и принят массой как протест против насаждаемой византийщины и церковности в нашей внутренней политике. Если интеллигенция относилась индифферентно к вопросам религии, то большая масса учащихся и пролетариат – Чувствуя на себе церковно-религиозный гнет и стремясь к освобождению от него, высматривала в картинах Поленова то, что церковь старалась окутать дымом Ладана. Своей выставкой «Жизнь Христа» Василий д м и т р и и ч подвел итог своей художественной деятельности и приостановился. не покидая все же живописи и продолжая работать для очередных передвижных выставок, создавая небольшие вещи. Поленов определял срок для деятельности художника сперва до сорока лет, затем удлинил его до пятидесяти, ш е с т с я т и и далее, на себе убедившись в невозможности отказаться от дела, заполнявшего всю его жизнь, и, подобно многим великим мастерам эпохи Возрождения, работал до глубокой старости.